Глава двадцать первая Король пожелал, чтобы герцога торжественно похоронили, прежде чем войско, или вернее, все, что от него осталось, покинет стоянку. Смерть верного воина и ценного друга, казалось, подкосила короля. Теперь ясно было видно, что его одолевает дизентерия и лихорадка. Светлые волосы намокли от пота и слиплись в тонкие прятки. Глаза были красны. Он время от времени надолго закрывал их, словно засыпая. Гийум был для своих рыцарей вторым после короля человеком в мире. Без него они оказались растерянными. И все, без исключения, скорбели о погибшем герцоге. Его тело завернули в полотно с его гербом, который он мечтал поднять как штандарт, рядом с королевскими лилиями над Каиром. Под конец церемонии королю стало хуже. и он удалился с могилы, чтобы прилечь. Рыцари проходили и прощались один за другим, бросая песок и землю в могилу крестоносца. Герцога хоронили на холме, покрытом песчаным заносом. Но с этого холма открывался великолепный вид на мил и равнины, и рыцарям показалось, что лучшего места для Гийома Бургундского им не найти. Он воспарит над долинами, где умерли его товарищи и будет ближе к небу чем все остальные наконец рыцари попрощались с герцогом и отправились собираться в путь на холме осталось только донна пока крестоносцы с трудом опираясь на седло садились на не успевших как следует отдохнуть лошадей и грузили телеги у нее оставалось несколько минут на последнее прощание. Нерешительно она приблизилась к насыпи с крестом и некоторое время созерцала его, не в силах уяснить, что он находится там, внизу. Потом она преклонила колени перед крестом. «Спите спокойно, мой рыцарь!» дотрагиваясь пальцами до грубого деревянного креста, прошептала Анна. «Вы заслуживаете прекрасной усыпальницы из белого мрамора. Вас должны помнить и любить люди». Но, увы, даже этого вы лишены. Но память, моя память о вас, не умрет никогда, Гийом. Вы человек, который был слишком велик для своего времени. Впрочем, вряд ли для таких, как вы, существует время. Вы бессмертны. Вы совершенны. И вы победили, герцог. Чувствуя, что сейчас разрыдается, прошептала она. Вы победили. Ей было жаль, что она не позволила себе быть с ним. Она любила его сейчас больше, чем когда-либо. Она томилась без его сильного плеча и защиты. Донна поднялась. Накатившая на холм песчаная буря, взметала ее широкие одежды и накидку, словно гнала прочь. Она вернулась к крестоносцам, ожидавшим поодаль. Отъезжая, она то и дело оборачивалась, глядя на темнеющий песчаном облаке крест. Анна знала, что это в последний раз, что она больше никогда не увидит его. Она не знала, доберутся они до Домьетты или нет, но смирилась с тем, что, может быть, очень скоро придет к той же черте, что и герцог. Армия креста не успела отъехать от берега, как вновь была атакована мусульманами. Не в силах противостоять столь сильному натиску противника, войско было вынуждено в спешке отступать. Сарацины мчались вместе с песчаной бурей, в облаке, словно призрачные воины, восставшие из глубин пустыни, для того, чтобы покарать завоевателей. Их сильные лошади взметали песок, выбрасывая вперед красивые тонкие ноги. Лица сарацин были наполовину прикрыты платками. Они пролетели мимо свежей могилы с крестом, и один из воинов свалил крест сильным ударом сабли. Они пронеслись по могиле, оскверняя последнее прибежище Трубадура. Крест, после того как топот войска стих вдали, был засыпан песком, который покрывал его постепенно, словно падая из гигантских песочных часов. Так в песках времени затерялась навечно могила герцога Бургундского. Многие не выдерживали трусливого отступления, поворачивали своих коней, с боевыми кличами в одиночку бросались на противника и пропадали в лавине мусульманских всадников. Так погиб граф суасонский который на глазах Донны вытащил меч из ножен, развернул лошадь и, не слыша ее крика и плача, помчался навстречу вражескому отряду и тут же был убит. Сарацы нагнались за ними по пятам. Гаше де Шетейон сдерживал своего прыткого коня, переглядываясь в тревоге с Жофруа де Сержином, чтобы поддерживать время от времени короля. Людовик был в таком изнеможении от болезни и усталости, что еле держался в седле. В конце концов его пришлось снять с лошади. Он был в беспамятстве. Все уже ожидали его кончины. Жара усиливалась с каждым днем, а при высоких температурах сносить жар и дизентерию становится невозможно. Донна Анна ехала в телеге, в которую положили короля. Она положила голову Людовика к себе на колени, протирала ему пот, давала напиться, но король не приходил в себя. Донна молилась о наступлении вечера. Стало бы прохладней, и король бы не так мучился. Было видно, что силы его иссякают. озноб и жар попеременно изматывали тело. Приступы дизентерии стали настолько частыми, что пришлось отрезать ему нижнюю часть штанов и менять простыни. Король был не в состоянии самостоятельно ходить по нужде. Донна ласково перебирала волосы монарха, оказавшегося внезапно так близко к ней, как она даже не смела и представить. Вокруг них шли сражения. Падали и умирали рыцари, но Донна боялась отрывать взгляд от бледного чела короля. Картина была слишком страшной. Она шептала монарху песенки и стишки, рассказывала истории, прекрасно осознавая, что он находится в беспамятстве и не слышит ее. Так она сдерживала свой панический ужас. Она понимала, что, находясь рядом с больным так близко, рискует подхватить инфекцию, но на нее уже нашло отупение от слишком быстрой смены жестоких событий вокруг. Время от времени осознание того, что Гийом умер, накатывала на нее особенно сильно, и она задыхалась от слез и горя, ощущая себя так, словно ей вырвали сердце. Как чувствует себя его высочество? Время от времени спрашивал Йо Гошеда Шетийон, рыцарь с удивительно черными тонкими усами, которые не сочетались с более светлыми волосами. Его брат Гуго следовал за ним, но молчал, лишь с сочувствием, глядя на короля. «Нам нужно остановиться где-нибудь», — отвечала Донна Анна. «Иначе ему будет только хуже». «Здесь должно быть поселение», — кивал Дешатийон. «Мы скоро найдем что-нибудь». Но проходило два часа, три, четыре. Они все двигались под палящим солнцем и стрелами, пока, наконец, в пять часов вечера на горизонте не появилась маленькая деревушка в Сармасак. Короля внесли в дом. Донна, жадно напившись воды и умывшись, прошла следом и вновь принялась хлопотать над Людовиком. Но только сама она тоже валилась с ног от усталости. Казалось, что ее организм настолько измотан, что еще немного, и он просто прекратит функционировать. Глаза слипались Желудок сводило от голода. Руки и ноги плохо слушались. Голова была затуманена. Но она не могла лечь, отдыхать. потому что рыцари, столпившиеся вокруг, смотрели на нее с такой жалостливой надеждой, словно ждали, что она сотворит чудо и спасет жизнь короля. Они были похожи на детей, выпрашивающих у матери сладости или игрушку со слезами на глазах, с чистым, верящим в высшую справедливость взором. «О, мои рыцари!» — мысленно молилась Донна. «Если бы это было в моей власти, никто бы из вас не умер». Никто бы не заболел, и вы бы все вернулись к своим женам и детям, к своим замкам и владениям. Но, вы я не Господь Бог. Я не могу спасти вас, спасти короля. Я даже себя не могу спасти». И слезы наворачивались у нее на глаза. Многие думали, что королю осталось совсем немного, и до вечера он не доживет. Епископ, сражавшийся вместе с остальными рыцарями, причастил его, но Донна продолжала сидеть возле постели монарха. Наконец, около семи часов, король пришел в себя, но ненадолго. Однако уже это вселило надежду в сердца рыцарей, и они стали готовить баррикады и оборонительные сооружения, чтобы в покое провести ночь в деревне. Потери были велики. Число воинов, дошедших до Сармасака, не превышало 800 человек. Возможно, несколько отрядов отстало по дороге. Многие из рыцарей были ранены или больны. Борьба за жизнь продолжалась. Мусульмане видели, что силы крестоносцев на исходе. Архиепископ Дебове зашел в дом, где находился король. Монарх лежал на постели, бледный и изнеможденный. Но ему определенно было лучше. Лицо уже не было такого пергаментного цвета, как днем. Дышал он ровно, и жар отступил. Донна Анна спала, положив голову и правую руку у изголовья короля, полусидя на полу, словно опустилась на миг, чтобы прошептать что-то на ухо королю, и заснула. дбв улыбнулся чуть насмешливо, увидев ее, спящую, словно маленького ребенка, который заигрался с игрушками и уснул среди кукол. Донна действительно спала, как младенец. Она так устала, что провалилась в глубокий сон и не слышала ничего из того, что происходило вокруг. Архиепископ вдруг пожалел, что вынудил ее отправиться в поход. Он ведь даже не представлял себе, что она пройдет весь путь с крестоносцами и попадет в этот тупик вместе с ними. Рассматривая Донну, священник почувствовал на себе пристальный взгляд и поднял глаза. На него смотрел король. «Ваше Величество», — шепотом сказал Дебове, — «я пришел доложить вам, что прибыл Филипп де Монфор. У него есть новости от султана». Король жестом приложил палец к губам, и архиепископ помог ему подняться. Потом, повинуясь королю, Дебове приподнял Анну и уложил на постель. Женщина была настолько измотана, что даже не пошевелилась. Бейбарс пытался скрыть растущее раздражение и желание наброситься на Туран-Шейха. Султан же, напротив, выглядел очень довольным и, казалось, не замечал метавших громой молнии узких глаз Бея. «Мы можем взять их в плен, мой господин. Всех, даже короля Франков. Им не выйти из этой деревни. Зачем же ты согласился на переговоры?» «Это король большого государства, Бей. Нам не следует оскорблять его. Они заключают мир на выгодных для нас условиях. Разве это не то, что мы хотим?» Бейбарс хотел было сказать, что он успокоится, лишь когда увидит короля франков в могиле, но предпочел промолчать. «Еще не время», — сказал он себе. «Они сдадут Дамьетту и покинут Египет. Это то, что я хочу больше всего. К тому же, Бей, тебя не может не восхищать отвага, с которой продолжают сражаться рыцари». Их мужество заставляет проникнуться к ним уважением. «И это после всего», — вырвалось у Бея, и он стиснул зубы. «После всего, что произошло», — невольно повысил голос султан, «я не могу не удивляться терпению и великодушию этих воинов». Возможно, говорил он не совсем то, что думал, но ему казалось, что Бейбарс должен удовольствоваться этим. Знаком он отослал его. Бейбарс выскочил из Мансура и вовсю прыть помчался к своим войскам. Как бы ни вел переговоры султан, ему было все равно. Его воины хотят крови и золота франков. Этого довольно. «Приготовиться к атаке!» — крикнул он своим офицерам. Те вмиг распались по отрядам. Бейбарс был уверен, что султан еще поблагодарит его за пленение короля франков. Филипп демонфор Монфор вытер пот, катившийся с лба крупными каплями, и благодарно принял предложенную чашу воды. Король внимательно изучал с Ивом Шатрским условия султана. Остальные стояли рядом, беспокойно оглядывая отряды сарацин на горизонте. «Это войска султана?» – спросил король де Монфора, показав рукой на горизонт. «Нет, мой король», – покачал головой де Монфор, тревожно оглядывая войска. Это войско мамлюков, которое в последнее время так и норовит вырваться из повиновения султана. Вильям Уилфрид поправил хоругв со святым Дионисием, которая стояла возле короля. Ему казалось, что в воздухе разливается странная музыка, похожая на заунывный звук далекого пастушьего рожка. Он видел страх в глазах многих рыцарей, но не мог поверить, что седьмой крестовый поход может закончиться так бесславно. Какая сила заманила их сюда, лишив возможности сопротивляться? Порыв ветра засыпал песком группу рыцарей, и в этот момент войска сарацин начали движение по направлению к деревне. «Не понимаю», — бледнее произнес Филипп де Монфор, — «ведь султан запретил». Но рыцари, не слушая его, хватались за оружие. Мамлюки ослушались султана, и по приказу бейбарса ринулись в атаку на сар -Масак. Сознание подсказало, прервав глубокий сон, что кто-то смотрит на нее. Анна медленно открыла глаза, не понимая, где она находится. Лишь увидев выход из хижины, она вспомнила про потерю герцога и их долгое отступление. Потом про больного короля и удивилась, обнаружив, что лежит на его ложе. потом, все еще ощущая на себя чей-то взгляд, повернула голову. Страх пробежал по ее больному телу, когда она встретилась со взглядом анвуае Донна Анна вдохнула воздух, чтобы позвать кого-нибудь, но анвуае опередил ее, заткнув ей рот рукой. Теперь их глаза были рядом. Донна пыталась отцепить от себя его руку, но он вжал ее голову в матрас, и она испугалась, что он свернет ей челюсть. «Вы должны выслушать меня! Слушайте меня!» — бормотал он, с каждым словом сильнее вдавливая ее голову в кровать, но она была слишком напугана, чтобы понять его. «Я убил его! Донна, это я убил его!» Донна не понимала, о ком он говорит. В ее сознании мелькнули образы короля и герцога, и она застыла, прислушиваясь к бессвязному торопливому бормотанию «Анвуае». Я больше не мог видеть его рядом с вами. Больше не мог позволить ему иметь на вас больше прав, чем все остальные. Я освободил вас от него. Но вы не знаете, как я радовался его смерти. Ваш муж мешал мне. Он был моим соперником. Это из-за него. Вы ведь не станете кричать, Донна?» — спросил он, ощутив, что она перестала сопротивляться. Донна отрицательно покачала головой. Когда он отпустил ее, она спросила. «Вы убили Висконти?» «Да», — глухо ответил Анвуае. «Он был скотиной и негодяем. Это из-за него вас чуть не казнили. Я вас люблю, Донна Анна. Поверьте, я не хотел, чтобы так получилось с вашей служанкой. Я приходил смотреть на вас. Но в ту ночь понял, что схожу с ума. Я не помню, что произошло. Вы изнасиловали мою служанку. Если мне наплевать, что вы убили Висконти...» то Николета для меня слишком много значит. Я не хочу выслушивать ваши пустые извинения. Ничто не может оправдать рыцаря, поступившего так низко». Она хотела добавить еще что-то, но в этот момент зазвучала тревога. Анвуае и Донна вскочили на ноги. Сарацины, налетев на лагерь, разметали группки рыцарей. Брали их в плен, убивали. «Скорее, Донна!» Анвуае быстрее Анны осознал, что происходит. Он схватил ее и потащил к лошадям. Небольшой отряд рыцарей прикрывал дорогу рядом с конюшней. Сопротивляющуюся Донну Анвуае силой посадил на коня. Еще человек сорок вокруг неё садились на лошадей. «Вильям!» – восклицала Донна, нагибаясь к Анвуае, чтобы тот снял ее. Но тут вдруг заорал. «Все кончено, Донна! Вы должны бежать!» «Должны попытаться. Подумайте о том, что с вами будет, если вы попадете в руки к мамлюкам». Он вскочил на коня и с силой ударил лошадь Донны. Вместе с остальными Донна понеслась по улице прочь от места, где был король, в сторону, где, как они предполагали, не было отрядов мусульман. «Я мало что поняла из происходящего. Все было как в тумане». Наверное, я все же заболела, потому что руки отказывались держать поводья. Мы скакали не так долго. Минут через десять галопа по равнинам долины Нила нас окружил отряд сарацин. Грохочущая лавина всадников обрушилась на нас. Рыцари и воины перемешались. Слышался лязг доспехов, ржание испуганных лошадей, крики сражения, стоны, вопли, удары мечей и сабель. Это было совсем близко. и я боялась, что мне снесут голову, приняв за воина. В поднявшейся пыли все фигуры были похожи друг на друга, и я не знала, где свои, а где чужие. Они все стали врагами. Меня могли принять из-за сарацина, ввиду отсутствия доспехов. Вцепившись в поводья, я вертелась в седле, пытаясь разглядеть хоть какой-нибудь просвет в толпе сражающихся мужчин и выскочить из этого ада. Я боялась всего. Видела рядом искаженные ненавистью лица мусульман, их сверкающие гневом глаза. Но также боялась и крестоносцев, размахивающих своими мечами, несущихся на противника сломя голову, понимая, что лучше погибнуть, чем попасть в плен. Крой брызнула на меня и залила весь подол платья. Эта алая струя ослепила, испугала лошадь, и она понесла. Мы пробили себе выход среди сражавшихся, и выскочили из пекла битвы. Воздух засвистел в ушах. Рядом мчались еще два рыцаря. За нами началась погоня. Сарацины рассредоточились по равнине и загоняли нас в круг, который постепенно сжимали с извращенной медлительностью, словно наслаждаясь нашим отчаянием. Лошадь не останавливалась ни на минуту. Ее беспорядочные прыжки и шараханье из стороны в сторону грозили выбить меня из седла. Мне было страшно свалиться с нее, Я судорожно цеплялась за гриву, пытаясь сохранить равновесие и не поддаваться отчаянию. У меня совсем ослабели руки, пот лил градом, губы пересохли, глаза слезились. Я уже почти не различала ничего, кроме силуэтов всадников. «Только бы не потерять сознание», — вертелось в голове. И в то же время хотелось просто выпустить из рук поводья, упасть с лошади на высохшую потрескавшуюся землю и потерять связь с этим миром навсегда». Там, вдалеке, рыцари уже сдались с мусульманам, а наши мучители продолжали сужать круг. Лошади хрипели и фыркали, таращились по сторонам, словно чувствуя опасность. Двое рыцарей подъехали ко мне и остановили лошадь. «Донна!» — прошептал один из них, слегка наклонившись ко мне. «Мы постараемся отвлечь их, а вы должны будете прорваться. Вы должны избежать плена, Донна!» Они приготовились, и мы помчались на двоих сарацин, что находились в пятидесяти метрах друг от друга, не торопясь сужать кольцо. Мы скакали совсем рядом, ноги рыцари касались боков моего коня. Когда мы оказались между сарацинами, и те погнали лошадей на нас, торопясь взять в плен, рыцарь выпустил моего коня, и я помчалась дальше. Рыцари развернулись на сарацин, чтобы задержать их хоть немного и дать мне уйти. за мной гнались в этом не было сомнений вокруг свистели стрелы позади раздавался тяжелый топот лошадей и гиганье мамлюков я обняла руками шею коня уткнулась лицом в его мокрую потную шкуру и закрыла глаза толчок рывок я перекувернулась через голову лошади и пролетела вперед больно ударившись о песок едва упав я перевернулась и увидела как моя лошадь перекувырнувшись через себя Бьется в последних судорогах. В ее шее, совсем рядом с тем местом, где находилась моя голова, торчали три стрелы. Вокруг валялись тела погибших. Судя по всему, я металась в каком-то зловещем магическом кругу, не имея возможности вырваться из поселения. Я видела, как приближаются мои преследователи. С трудом, найдя в себе силы оторваться от земли, я поднялась и тут же снова упала. Но уже на труп сарацина. Я вытащила из его рук еще теплую саблю и снова медленно поднялась. У меня из носа шла кровь. Я вытерла ее рукавом, шмыгнула и взяла саблю в обе руки. Расставив ноги, я приняла более или менее твердую позицию и стала ждать своих врагов. Позже я, вспоминая об этом, испытывала сильнейшее желание рассмеяться, как смеялись приближавшиеся ко мне сарацины. но тогда я не знала другого выхода из ситуации. Я должна была сражаться до последнего. Сдаваться в плен я не собиралась. Они спешились и подошли. Их было пятеро. Я была одна. Голова кружилась от жажды. Меня трясло от лихорадки. Но все силы были устремлены в сердце, где горела ненависть к этим людям и жажда мести за смерти многих. Столько времени меня оберегали от них. Столько раз я ускользала, и вот настал момент, когда мы оказались лицом к лицу. Сжимая в руках саблю, я выпрямилась. Я ненавидела их, ненавидела каждую черту их смуглых незнакомых лиц. Их темные загадочные глаза, хриплые голоса. Так выглядела смерть. Один из них, приближаясь, достал из ножен саблю. Поднял ее, усмехнулся. Сабля просвистела в воздухе. Я закрыла на мгновение глаза. Он выбил саблю из моих рук одним ударом. Я упала на колени, потому что теперь весь мир странно потемнел, словно резко наступила ночь. Щека вдруг коснулась земли. Я не знаю, кто еще был рядом со мной. Я понимала только одно. Мой поход был окончен. Отряд вокруг короля стремительно уменьшался, но рыцари не хотели отступать. Ни братья короля, ни рыцари, ни оруженосцы. Их ряды редели, но они лишь теснее сдвигали круг вокруг слабеющего короля. Филипп де монфор погиб одним из первых, многие были ранены. Гоше де Шатейон, пока его брат Гуго был возле короля, набрасывался на приближающихся сарацин, как верный пес бросается со скалом на чужаков. Сарацины никак не могли преодолеть сопротивление рыцарей. Всякий, кто осмеливался сцепиться с Шетиньоном или с другим храбрецом, умирал. Шетиньон сбрасывал с себя стрелы, которыми его осыпали сарацины, вскакивал на своего коня и вновь задиристо кричал. «Шетиньон, где мои достойные рыцари?» Наконец он пал, мотнув в воздухе светлой головой, которую через миг отрубил один из турецких воинов. и с его гибелью у какого-то рыцаря началась истерика. Он начал кричать, что они все погибнут, если не сдадутся, что дело проиграно, и нужно сложить оружие, чтобы спасти короля. Вильям испытал сильнейшее желание врезать трусу по шее, но он не мог отойти от монарха. Жофруаде Сержин не отпускал Людовика из своих рук. Когда сарацины приближались к ним, он подхватывал своего монарха и, размахивая копьем, бросался на них и отгонял прочь. Но сопротивление угасло. Спустя мгновение король, да сержин, Уилфрид, братья-короля и все, кто сражался с ними, были заключены в оковы. Хоругвь и знамена были захвачены. Все оставшееся имущество и обозы стали добычей сарацин. Вильям оглядывался вокруг, в поисках Анны, но не видел ее среди пленников. Ему хотелось верить, что ей удалось чудом ускользнуть из лагеря, и сейчас она была далеко от сарацин и плена. Так или иначе, но теперь они оказались отрезаны друг от друга, и отныне каждый из них был сам за себя. Конец книги. Текст читала Вероника Абаянко.